Глава десятая. В одно прекрасное утро мы с парнями сидели по краям нашей комнаты в общежитии и с интересом наблюдали за шагающим по кругу Альбертом, бурчащим себе что-то под нос. Останавливать мы его не спешили. Сек вопросительно посмотрел на меня и тут же был одарен несколькими булочками. Через пару секунд и Руди присоединился к нам. Так что вот уже втроем, сидя и хрустя сладкой выпечкой, наблюдаем за представлением. Так, так, так. Не останавливал свой шаг Альберт. Надо спеть, надо обязательно спеть, посетить Розу, можно ещё Эллера. Ах, да, про стоящего Поня тоже не стоит забывать. Да-да-да. Просто обязательно нужно заглянуть в Поня. Там, собственно, производство выпечки с чудесными цитрусовыми нагодками. Эх, что ли, я всё же закончить этот несомненно весёлый, но уже начавший немного надоедать монолог. Ал, может, хватит? Куда ты так спешишь? Да это наш первый выходной в академии, но это же не значит, что за это время нужно успеть посетить все достоверны столицы. Ты не понимаешь, резко повернулся он в мою сторону. Это первый, первый наш выходной. Надо отпраздновать его так, чтобы навсегда запомнился. Эх, не смог сдержать тебя. Таких впереди ещё будет много, всё успеем. А вот если ты уйдёшь загул, то могут и наказать, запретив выходы в город. Тебе оно надо? Хм. Тут ты прав, скривился он. Это не могут, сатрапы. Ладно, тогда остановимся пока на двух, но в Пони зайдём обязательно. Альберт наконец принял решение, а мы облегчённо выдохнули. Да, сегодня у нас начался первый официальный выходной. Академия отлично понимала, что студентам необходимо выпускать пар время от времени, так что позволила выход в столицу в эти дни. Лучше уж они там посидят в таверны и увеселительные дома, чем будут творить непотребства прямо в академии. А то, еще поперебивает друг друга. Был в истории такой момент, когда ректор тех времен решил запретить покидать территорию академии, чтобы студенты сильнее сосредоточились на учебе. Что ж, это было в корне неверное решение. Уже в течение месяца начался такой бедлам, что запрет быстро отменили и забыли о нем, как о страшном сне. Это ведь подростки, обладающие магией, подростки с бушующими гормонами и не совсем стабильной психикой. страшное сочетание. Да, инциденты в городе всё равно происходили, но не в таком количестве, как могли бы быть. Это всё же столица, сильно буянить там было вредно как для здоровья, так и для репутации. Простите, парни, вынужден буду вас покинуть. Говорят, в один из местных оружейных магазинов должны завести большую партию оружия из Северного королевства, и я просто не могу упустить такой шанс. У меня тоже есть дела. Виновато улыбнулся Рудиус. И у меня, смотря на Алла, пожал пальцами я. Вы? Вы потерял дар речи, Альберт? Да как так можно? Думаю, к вечеру освободимся, и можно будет навестить этот твой пони. Но целый день потратить на доверные, уж прости, на это времени не совсем нет. Думаю, я тоже смогу освободиться к вечеру, кивнул Руди. Я тоже, повторил его действия Сик. Эх, ладно, я всё понимаю, вздохнул Ал, резко плюхаясь на свою кровать. Но чтобы к вечеру были там. Мне совсем не хочется проводить время в таверне в одиночку. Хотя, если удастся познакомиться с симпатичной девушкой, нет. Всё же первый выходной надо отпраздновать с друзьями. Так будет правильней. Не согласиться с его утверждением было сложно, так что мы договорились о времени встречи после того, как разберёмся со своими делами. До столицы мы добрались на карете Альбета. Оказывается, многие тут так делают. Приказывая своим слугам приезжать к воротам Академии в выходные, Это внутри академии личные слуги запрещены, к внешнему миру говора не было. После прибытия в город я первым делом направился на стоянку торговых караванов. Была у них одна услуга, которая сейчас была мне нужна, а именно банальная отправка писем. Большинство караванщиков с радостью подрабатывали доставщиками мелких посылок или писем в другие города. Еще бы, дополнительная прибыль практически из ниоткуда. Доброго дня. Предварительно скрыв лицо, я зашел в большой шатер, являющийся одновременно офисом держателя этой стоянки. Тот-то -то ведь должен был обеспечивать первоочередные нужды караванщиков, а там, где крутятся деньги, такое место пустым не бывает. Добрый день. Не поведя даже взглядом, улыбнулась миловидная девушка, сидящая за столом напротив входа. Вы что-то хотели? Наем в охрану, поиск подходящего каравана или отправка посланий? Последнее. Послание. Вот. Выложил я на стол довольно пухлый конверт. Прочитав адресата, девушка слегка нахмурилась, но постаралась не показывать это перед гостем, тут же вернув себе прежнее выражение лица. Вы ведь понимаете, что это будет не просто. Да не каждый согласится. Понимаю, но желающие найдутся. Хорошо. Тогда с вас два. Нет, три золотые монеты. За меньшее боюсь, никто не согласится. Идёт, сдержав свой порыв грязно выругаться и сказать всё, что думаю об этих торгашах, Я всё же выложил необходимую сумму на стол. Приятно с вами работать. Ближайший подходящий караван отправится уже завтра, а если его хозяин согласится, то послание будет отправлено максимально быстро. Благодарю, кивнул я и поспешил покинуть это страшное место, пока не потерял ещё больше золота. Погодите, донёсся позади пугающий голос. А? Расписка, протянула она мне бумажку. Там указан номер отправления, чтобы в случае чего вы могли отследить доставку посылки. Как только караванщик вернется, он сообщит нам, какие посылки доставлены, а какие нет. Увы, не всегда удается это сделать. Понял, благодарю. Зял я бумагу и наконец покинул эту палатку. Это было послание дорогому для меня человеку. И нет, не Ши, пусть даже со скрытым лицом, но отправлять ей письма было бы слишком опасно. Уж больно она известна в этом королестве и найдутся те, кто заинтересуется, кто же решил ей написать. Была еще одна знакомая девушка. с которой я уже давно не общался, Ирма. Пусть я уже давно покинул трущёбы, но не забыл о своей банде. И лишь сейчас, когда у меня появилась возможность им хоть как-то помочь, я это сделал. В этом послании находилось не только само письмо для Ирмы и ребят, но и нечто куда более ценное 10 золотых монет, тщательно упакованных, чтобы не возникло даже подозрения, что именно везётся внутри. Я не боялся, что их украдут, но всё же перестраховался. Без моRF целости и сохранности прибудет адресату. За это ручались караванщики. Иначе никто бы с ними даже не стал работать. Их слово стоит куда дороже, чем десятка золотых монет. Да, возможны форс-мажоры в виде нападения разбойников или ещё каких бедствий, но куда деваться, риск оправдан. Если же попытаться отправить посылку через магов, то боюсь, это будет слишком дорого. Да и там сложнее скрыть свою личность. Эти деньги должны помочь моей банде выбраться из трущоб. Надеюсь, я не опоздал. Мне было немного стыдно, что всё это время даже не пытался с ними связаться. С другой стороны, как бы я мог? Только сейчас, с появлением денег, я смог это сделать. Да и поивиз даже шанс сделать это раньше, то всё равно было бы бессмысленно. Лишь постоянная надежда, которую я бы им дал. Вот только надежда иногда может быть очень страшным ядом. Из-за высокой цены я до сих пор недовольно морщился. ведь это шёл от этой обители алчности уже достаточно далеко. Три золотых изверги. Ну что поделать? За надёжность необходимо платить. А уж адреса на конверте сразу дорожал доставку. Ещё бы. Далеко не каждый захочет ради одного письма соваться в трущобы, да ещё и искать какую-то там мелкую банду. Да. Ещё и поэтому я скрыл своё лицо. Ещё не хватало, чтобы кто-то меня связал с ними. Следующей моей целью стал торговый район города. А вернее один единственный человек там. Проходя по улицам, я выискивал нужную мне личность и скоро нашел. На краю одной из оживленных улиц сидел молодой пареньок лет десяти на вид и просил милостыню. Он там мне и нужен. Эй, парень, подзаработать хочешь? Звякнул я несколькими медными монетами в руке. Смотря, что именно нужно. Нахмурился пареньок с подозрением уставившись на меня. Ха. Лишь хахотнул я, вспоминая самого себя в прошлом. Лишь информация, ничего более. Это можно, немного успокоился он, но не потерял бдительности. Но деньги вперёд. Как скажешь. Монетки тут же исчезли в его руках. Расскажи мне про местной банды подростков, кто из себя что представляет. Ну ты сам понимаешь. Это не секрет. Самой большой бандой являются сынки. Они и вправду сынки местных бандитов, шлюх и прочих им подобных. В основные банды им дорога закрыта по возрасту. Так что пока тут, благодаря росюникам, и держат довольно приличные куски. занимаются практически всем, чем только можно, им нечего терять. Вторая банда трудяги. Думаю, понятно по названию, что они дети местного рабочего люда. Эти уже осторожнее. Стоять на паперти или грабить дома им никак нельзя. Свои же не поймут. Так что занимаются в основном относительно легальными поручениями. Там подай и принеси и прочее. Ну и третья, особо отличившаяся с названием Клык. У их, говорят, просто зуб выбили. Что так и не вырос вновь, прохотнул парень. В общем, это беспризорники, приютские в основном. Контролируют большинство паперти и занимаются попрошайничеством, хоть и не только. Хотя скорее им позволяют контролировать эти места старшие банды. Всё же остальным просто за потную стоять протянутой рукой, самые адекватные из всех. Хоть и малочисленные, но своих обиду никому не дают и умеют за себя постоять. На секунду нахлынуло какое-то чувство ностальгии. Города и страны разные, а суть не меняется. Всё почти как у нас. только тут немного поцивильнее. И ты, как я понимаю, из последних. Ухмыльнулся я, смотря на гордовски наушшийся паренька. А как же? Выпятил он вперёд грудь. Тогда устроим мне встречу со своим главарём. Я сделаю. Дело? «Дело Вновь с подозрением уставился он на меня. Это уже не твоя забота. Мы сами всё обговорим. А, ладно, начал он подниматься со своего места. Тогда подожди, он в том переулке справа. Я быстро обернусь. Правда, потеряю из-за этого прибыль с точки Протянул он руку вперед. Ладно, держи уже, вымогатель. Едва сдержал улыбку, кинув ему еще с десяток медных монет, после чего углубился в переулок, чтобы не привлекать ненужного внимания. Ждать и вправду пришлось недолго. Уже минут через десять пареньек вернулся, ведя за собой еще троих, и указал на меня рукой. Первым шел пареньек лет двенадцати на вид, с черными маслянистыми волосами и такого же цвета глазами. По заде ей два долгавязах парня его возраста, державшие руки на поясах. За точки. Сразу же понял я, и лишь уважительно одобрил их недоверчивость. "Эно ты, что не звал меня?" Непроизвольно свиснул он сквозь дырку в зубах. "Что надо?" Выбит у него оказался правый верхний клык. Теперь понятно такое название банды. "Дело есть. Вы ведь хотите заработать?" Не стал тянуть я. "Это смотря, что делать надо. Бегунками с порошком не работаем. Да и ты явно не местный." Эту область держат старшие сынки, своих ребят в борделе и частной руки тоже не продаём. Именно поэтому я вас и выбрал. У вас есть хотя бы минимальные принципы, понимающе покивал я. А нужно мне от вас то же самое, что и от паренка, привечевывал вас сюда. Информация. Это можно. Инфо у нас полно. Что именно интересует? Да, в общем-то, всё. Любые слухи, последние события, происшествия и всё прочее. Желательно Краткая выжимка. Что вы, если заинтересует что-то конкретное, я уже могу уточнить лично. Вас писать-то кто-нибудь умеет? На идиоца. Вот тогда лучше всё это в письменном виде будет, довольно кивнул я. Допустим, отчёт раз в неделю. И это тебе не дёшево обойдётся. Работы много. Не смешивай мои тапочки, фыркнул я. Вы и так собираете информацию, даже непроизвольно. Сидите на паперти, узнаёте все слухи. Нужно лишь ужать всё это и записать. Не такая трудная работа. Ну, допустим, и всё равно это работа, а информация стоит денег, сложил он руки на груди. Так я и не говорил, что бесплатно, буду платить по серебрушке за каждый отчёт. Пять, выпалил он, побось о богов. Да за пять я могу и профессионалов нанять. Два. Мы сами профессионалы в этом деле и знаем всё куда лучше, чем люди со стороны. Четыре. И всё же это слишком жирно, тем более работа постоянная. Вам это тоже выгодно. Сойдёмся на трёх. Идёт. Но если понадобится больше информации, то цены уже будем обговаривать отдельно. По рукам протянул ему свою ладонь. Договорились, пожал он мою руку. Отчёт будет у Питера. Ты с ним уже говорил? Если он не сможет, то на его месте будет сидеть кто-то из нас. Каждую неделю в этот же день. Прекрасно. А пока давай на словах, что интересного творится в столице? Блеснув на солнце три серебряшки, оказались в руках паренька. В целом Каких-то тайн мироздания мне не открыли, но было все равно интересно. Тут ведь были новости не только преступного мира, но и аристократического. Кто с кем разругался, помирился, организованные помолвки, свайбы, союзы и войны, да и многое другое. Вообще все, о чем болтали на улицах, оно стоило своих денег. Именно то, что мне нужно, чтобы начать глубже вникать во все эти междоусобные заморочки. А в том, что это пригодится рано или поздно, я не сомневался. Да, без этой информации я бы вполне смог обойтись. Пока учуюсь в академии, все эти внешние дрязги не так важны. Вот только надо ли забывать, а в внешнем мире? Мне кажется, что нет. Знания сила, и эта информация мне еще может не раз пригодиться. Однозначно стоит своих денег. Тем более, что я теперь не так стеснен в средствах, как раньше. Как бы мне не хотелось спрятать все свои деньги и никогда не показывать их на свет, но это было необходимо. Деньги должны работать. Это просто уohyрежение, ничего хорошего у них не произойдёт. Да и признаюсь честно, если есть возможность помочь этим беспризорникам, не забывая о выгоде для себя, то почему бы и нет? Каюсь, я пристрастен в этом плане. Ну и ладно. Следующей целью моего посещения сегодня стал книжный магазин. В этот раз уже не скрывая своего лицо. Интересно было посмотреть, что же там есть такого, чего нет в библиотеке академии. Стоило мне только открыть дверь магазина, как в нос тут же ударил такой узнаваемый и приятный запах чернил и бумаги. М-м. Я мог бы наслаждаться им вечно, но и про визуальный уброс не стоило забывать. Лод настоящие стеллажи с сотнями книг предстали передо мной, услаждая мой взор. Жаль только никто не даст мне пролистать тут каждую книгу от начала и до конца. Придётся покупать и тратить свои деньги. Эх, но оно того стоит. Доброго дня, молодой человек. Только заметил я сухонького старичка, стоящего за стойкой. Если судить по горящему взору, студент? Эм, да, растерянно оглянулся на него, ещё не отойдя от общего впечатления. Тогда магическая секция находится справа, ухмыльнулся он, поглаживая свою бородку. Таких, как вы, сразу видно. Не так уж и много нас людей, ценящих книги и знания. Так что "Мой милый, я вам в скидку в 5%, чувствую, вы станете моим постоянным покупателем". "Благодарю", кивнул я и сразу же отправился в правую секцию. Моё блаженство, казалось, могло продолжаться вечно, но вы, оно всё же было прервано вновь открывшейся дверью в магазин.